«Возвращение в Москву». В конце ноября 1933 года Сергей Николаевич уже в Москве, а Ирина Алексеевна в Киржаче готовится к переезду. Она упаковала все вещи, книги, особенно ценные с автографами, письма, рукописный архив, материалы заготовки для будущих работ, Все, что перевезла в своем рюкзачке из Москвы за три года, издала багаж в железнодорожный погаус для отправки в Москву. И надо же было случиться, чтобы погаус в ту же декабрьскую ночь сгорел. Потрясение от потери архива было так велико, что пришлось Ирине Алексеевне положить Сергея Николаевича в клинику нервных болезней на Девичьем поле. Примечание. Клиника нервных болезней имени Кожевникова, расположена на улице Рассалима, основана в 1869 году. Конец примечания. Но больные быстро прознали, что он батюшка, и потянулись к нему на беседу. У его палаты собирались очереди. Какой уж тут покой, какое лечение, ведь он Чужую боль всегда принимал на свои плечи. «Не могу отгонять от себя людей несчастных, скорбящих, жаждущих отвести душу», пишет он Ирине Алексеевне. Кроме того, в палатах адский холод, и действенного лечения он не получает. Многое напоминает мне тот санаторий, в котором я лечился в 1927 году. То есть условия в Бутырской тюрьме. Пишет отчаянные записки. «Возьми меня, а то я никогда не поправлюсь». Примечание. Дурылин. Письма к комиссаровой. МДМД МАКП 525-37 и 525-39. Конец примечания. Она забрала его. 18 дней в клинике с 21 февраля по 10 марта показались ему годами. Об этом времени Ирина Алексеевна вспоминает. «Уходить от него мне врачи не рекомендовали. Голова моя кругом шла. Что делать? В то время нас сторонились знакомые, ибо только что закончились десятилетия ссылки Сергея Николаевича». «Забрать – забрала. А где жить?» На Моросейке в комнате Виноградовых на 18 квадратных метрах, куда они прописались после Киржача, теперь стало пять человек. Стиль открытки, отправленной Сидоровой 24 января 1934 года, выдает разлад в душе Сергея Николаевича. О моих бедах ты верно знаешь. Я не только лишен возможности работать и устраивать жизнь в Москве, но должен лечь в клинику, чтобы вовсе не лишиться всяких сил для работы и жизни. У меня погибли книги, рукописи. Живу в тесноте великой. Примечание. ОРРГБ, фонд 599, книга 4, единица хранения 37. Конец примечания. Однажды на улице у букиниста Ирина Алексеевна купила комплект театрального ежегодника. Все двенадцать книжек с приложениями. Отдала за него последние деньги, но была вознаграждена, увидев, как обрадовался Сергей Николаевич. Даже прослезился. Всю жизнь мечтал купить. Не было денег. Это был перст Божий. И начала оттаивать душа у Сергея Николаевича. Ирина Алексеевна при первой возможности покупала для него книги, преимущественно по театру. Начал он писать статьи в журнал «Декада», «Литературное наследство», «Взвенья». Переход к занятиям театром произошел для Дурылина естественно. Он с юности был страстным поклонником малого и художественного театров. Годами собирал материал об актерах, спектаклях, афиши, пригласительные билеты, вырезки из газет с лицензиями, выписки из воспоминаний, фотографии, библиографию. Периодически читал доклады, писал статьи. Им уже было написано несколько инсценировок произведений русских классиков. Работа в области театроведения давала, хотя и относительную, но все же свободу в творчестве. и была менее опасной, чем прежние исследования религиозных аспектов произведений его любимых писателей. А это было немаловажно для опального Дурылина. И он, со свойственной ему увлеченностью, начал писать о театральных постановках, актерах, драматургах, истории театра. Из-под пера Дурылина ежегодно выходило от 40 до ста работ, книг, статей, текстов докладов, монографии, творческие портреты артистов, анализы спектаклей, история драматургической классики на сцене, статьи к юбилеям, а также и литературоведческие работы. Анализ драматургических произведений Дурылин всегда связывал с их сценическим воплощением. В его работах органически сочетается литературоведение с театроведением, Артем, Станиславский, Чехов, Лермонтов и романтический театр, Пушкин и Щепкин, История одной дружбы, Островской и Чайковской, Драматургия оперы в Николаевскую эпоху, Горькой на сцене, Гоголь и театр и другие. В книге «Пушкин на сцене» Дурылин впервые проследил сценическую историю пушкинской драматургии. Дурылина интересовали параллели в разных областях искусства, и благодаря широкому интеллектуальному кругозору он с легкостью выстраивал их и в своих работах. Репин и Гаршин из истории русской живописи и литературы, Врубель и Лермонтов, Пушкин и Доргомышский, Тютчев в музыке и в своих размышлениях. Из томской ссылки он пишет Работновой. «Музыка у меня здесь только в воспоминании и в поэзии. В ней есть свои Бах, Моцарт, Шопен, Глинка. Мне кажется, что они есть и в живописи. Одна параллель просто бросается в глаза. Это Мусоргский Суриков. Давно уже указывали на треугольник Чайковский Чехов-Левитан. а я особенно люблю двоицу, Пушкин-Глинка. Примечание. Дурылин и его время. Книга 1, Страница 462 Конец примечания. Иногда он выстраивает сочетания, которые позволяют резче подчеркнуть индивидуальность. Лев Толстой и Константин Леонтьев. Метод сопоставления литературы, живописи и музыки Дурылин считал очень перспективным и свой приоритет исчислял с работы 1926 года «Репин и Гаршин». Целый ряд работ посвящен разбору современных спектаклей и истории постановок русской классики на сцене. «Мещане. Сценическая история пьесы в советские годы. 1941 год. «Горе от ума» и «На всякого мудреца довольно простоты» на сцене Московского Малого Театра, 1938 год, пьеса и спектакль «Островская бедность не порог» на сцене Малого Театра, 1948 год, доклад «Чехов на провинциальной сцене» и другие. Нурылин считал, что пьесы Грибоедова, Гоголя, Островского были созданы дважды, когда их написали авторы, и когда их сыграли актеры малого театра. Актеров он признавал полноправными соавторами пьес. В своих книгах об артистах Дурылин воссоздает живые образы на сцене, не описывает, а показывает игру актеров. Как ему это удавалось? Дурылин подчеркивал, что исследователь театра не должен путать текст литературный прошедшей цензурой, рассчитанный на читателя, и текст театральный, текст суфлерской, по которому актер играл. Так, обнаружив пометки в суфлерском экземпляре пьесы «Отелло», в Малом театре «Мавра» играл Ленской, входит к дездемоне с фонарем и греет руки. А рядом с репликами «Отелло», когда его мучаются мнения ревности, пометку «Не подавать» реплику – Дурылин понимает, что Ленский играл не ревность, а доверчивость Ателла, что совпадала с трактовкой этого образа Пушкиным. Сальвини и Росси врывались, а Ленский входил, переживая внутренние муки, и грел дрожащие руки над фонарем. Очевидно, была игра теней от рук. Примечание Томазо Сальвини 1829-1915 годы и Эрнесто Росси 1827-1896 годы, итальянские актеры играли ведущие роли в пьесах Шекспира, в том числе и роль Отелло. Конец примечания. Благодаря суфлерскому экземпляру пьесы Островского «Свои люди сочнемся» Дурылин выяснил, что Садовский изменил финальную сцену по сравнению с выправленной цензурой редакции пьесы. В пьесе «Квартальный» уходит и добро торжествует. В спектакле «Квартальный» не уходит, а проходит в кабинет под Халюзина, где, и это понятно зрителям, он получает взятку. Таким образом, отредактированный цензором текст пьесы не помешал актерам сыграть то, что они считали нужным. Дурылин говорил, что нельзя верно оценить спектакль, если при этом ограничиться игрой актеров, упустив анализ декораций, костюмов, грима, музыки. А это требует от рецензента быть специалистом во всех этих областях. Дурылин был им. Примечание. О методике своей научной работы Дурылин говорил на совещании в Институте истории искусств Академии наук СССР. Стенограмма, 17 ноября 1949 года. Архив Померанцевой. Машинопись. Конец примечания. Необычно мнение Дурылина о том, как надо играть Чацкого. Так его никто не играл. Он видит Чацкого... Таким же болтуном, как Репетилов. Какой же декабрист будет спорить со Колозубом, говорить в передние обличительные речи, явно невозможное в обществе лакеев. Чацкий шумит в гостиной, Репетилов в прихожей. Но придет время, и Чацкий спустится в прихожую. Как Чацкие превращаются в Репетиловых, можно хорошо видеть на примере Чаадаева. Уж он ли не был Чацким? Да таким, каким Грибоедову и не снилось. Окончил английским клобом и несомненным репетиловым с новой басманной. Дурылин считает, что Чацкого надо играть в уровень всем действующим лицам комедии, а не белой вороной, так как он плоть от плоти того общества, в котором живет, и никуда от него деться не может, как не делся и Чадаев. Роль Чацкого Дурылин дал бы гениальному Михаилу Чехову, у которого Чацкий был бы и реален, и смешон, и по-своему трогателен и мил в своей нелепости. Примечание. Дурылин в своем углу. Москва, 2006 год, страница 571-573. Конец примечания. Событие, которому Дурылин придавал столь важную роль, что описал его в своем зеленом альбоме, произошло 12 мая 1934 года. Он встретился со старейшим писателем Владимиром Алексеевичем Гилеровским у него на квартире в Столешниковом переулке. Сергей Николаевич принес ему корректурный оттиск его народнического стихотворения, найденный среди бумаг Константина Леонтьева, работавший в 1880-х годах. Цензором в Москве Леонтьев трижды перечеркнул стихотворение Геляя, так оно подписано, и не пропустил его в печать. Увидев стихотворение, вернувшееся к нему через 50 лет, дядя Геляй был взволнован. «За что он меня? Какая сволочь!» Дурылин, собиравший в эти годы материал для книги «Рисунки русских писателей», спросил Геляровского, рисовал ли он. «За всю жизнь я одно только и умел рисовать. Кошек», — ответил писатель. «Одну с поднятым хвостом, другую с опущенным. Идешь, бывало, в будильник за гонораром. Ежели дадут, то рисуешь кошку с поднятым хвостом. Нет денег с опущенным». Примечание. Ргали. Фонд 2980. Опись вторая. Единица хранения 276. Конец примечания. Гиллеровский подарил Дурылину свою книжку «Друзья и встречи». Примечание. Геллеровский. «Друзья и встречи. Москва. Советская литература. 1934 год». Конец примечания. С надписью. «Дорогой Сергей Николаевич, примите этот мой сердечный подарок за ваш интереснейший для меня подарок, напомнивший мне мою литературную юность». и зверство, проявленное цензором Константином Леонтьевым над моими стихами. Три раза перечеркнул, и мало того, еще поставил рядом какой-то угол и знак вопроса. Что он этим хотел сказать, не додумаясь? Очеркал зло. Эту гранку с вашей милой надписью сохраню, и она войдет в мои записки репортера в главу о цензуре. Любящий и уважающий вас, «Дядя Геляй», 14 мая 1934 года, «Москва, столешники». Примечание цитируется по «Исследование по истории русской мысли», «Ежегодник за 2006-2007 год», номер 8, «Москва, 2009 год», страница 527, конец примечания. «Подорванная годами ссылок». и без того слабое здоровье Сергея Николаевича заметно ухудшалось. Врачи предупредили Ирину Алексеевну, что в тесной комнате коммуналки и с подъемами по лестнице на восьмой этаж лифт чаще всего не работал, Сергей Николаевич с его больным сердцем проживет не более трех месяцев. Ужас охватил ее, и она все силы напрягла, чтобы спасти его.